Глава 22. Этот город ничуть не изменился. Серые пыльные улицы, разлапистый американский клен. Кое-где листья уже успели пожухнуть и свернуться трубочкой. Донь ветер облетят. Даже солнце здесь было каким-то другим. Оно казалось бледным, размытым пятном, едва угадывалось за облаками. Новиков вышел из здания аэропорта и сразу пожалел, что не захватил ничего из теплых вещей, вроде летний полдень, а пробирает до костей. Он поежился, застегнул две верхние пуговицы на рубашке, заметил в стороне слева от здания аэропорта стайку таксистов, подхватил свой багаж и пошел туда. вести в центр города соглашались все. За две тысячи. Расценки московские, но торговаться он не стал. Выбрал парня, сел на заднее сиденье, попросил включить печку. — Замёрз, москвич! — парень оскалился и показал кривые зубы. — У вас там, я смотрю, тоже не юг. ту ураган, то холод. — Я не из Москвы, нехотя отозвался Игорь. Разговаривать с таксистами он в принципе не любил, а когда вдобавок тыкали, желание поддерживать беседу пропадало окончательно. «Куда тебе, москвич?» «В гостиницу. В какую-нибудь приличную, если можно». «Хм, замёрз он, надо же!» — продолжал скалиться водила. «Сред лето замёрз, смехота! Плюс 18 же, Москва!» «А гостиница у нас всего одна, отель». «Гавань» называется. Ничего себе, приличное место. Приличное место оказалось семиэтажным, с собственным аквапарком, буллингом и рестораном, в котором Новикову удалось очень даже неплохо пообедать. Его поселили в одноместном люксе. Номеру проще для него не нашлось. Только двухместный, но там уже есть постоялец». Администраторша кинула выразительный взгляд на его недешевую рубашку. Кожаный саквояж задержалась на дорогих часах. «Будете делить с ним номер или как?» «Или как?» Согласился Игорь и принялся заполнять бланк. «Подскажите, у вас есть городской телефонный справочник?» «Только в электронном виде», — кивнула глазастая девица. «Но доступ к этим данным за дополнительную плату даже для живущих в люксе». Он и с этим не стал спорить. «Ещё что-нибудь желаете за дополнительную плату?» Она выразительно глянула, обвела кончиком языка накрашенные губы. «Вечером!» «Нет, спасибо». Новиков понял, что ему предлагают. Заплатил за пароль к доступу в интернет и двинулся к лифту. «Эй, уважаемый!» Неожиданно окликнули его с дивана. «Можно на минуточку?» Игорь остановился, всмотрелся. Нет, этого человека он не знал. Точнее сказать, не помнил. Среднего роста, крепкий, с большими залысинами. На полном загорелом лице выделялись карие глаза на выкате и тонкие нежно-голубые губы. Проблемы с сердцем. Машинально отметил Новиков. И сразу. Но я его не знаю. «Здорово, Игорь Валентинович!» Загорелый товарищ протянул широкую ладонь. «Какими судьбами? Снова к нам!» По-видимому, он был одним из его пациентов тогда, много лет назад, но он никого из них не помнил. Только женщину, которая умерла под скальпелем пьяного хирурга, чью вину он вынужден был взять на себя. С остальными — провал, но он и пробыл здесь всего два месяца. Кто его упрекнет?» «По делам», — коротко ответил Новиков, не решаясь отойти от улыбчивого мужика. «Простите, как вас? Виноват, я вас не помню». «Это нормальный Игорь Валентинович. Мы виделись мельком. Как запомнишь?» «Но вы-то меня запомнили. Почему, кстати?» «Так я свояк того хирурга, которому ты помог отмазаться», — подмигнул мужик. «Иван Степанович я, если что». «Если что, это что?» Снова им овладела странная скорбь, как тогда, много лет назад. Он не должен был проявлять малодушие, не должен уходить от ответственности негодяй, способный встать пьяным к операционному столу. Кто знает, может, его собственная мать погибла по его вине, из-за того, что кто-то мстил ему за ту ошибку. «Иван Степанович, простите меня великодушно, но я хотел бы заселиться в номер и принять душ, а потом мне нужно по делам». «Не вопрос, если что, звони. Если девочки там понадобятся или мальчики...» Он растянул синюшные губы в подобии улыбки, сунул ему визитку и, насвистывая, двинулся в сторону диванов. Новиков вошел в лифт. Брезгливо всунул визитку между страницами брошюрки по пожарной безопасности. Люкс оказался на уровне. Широкая кровать, меховое покрывало, хорошее постельное белье и чистота. Чистота везде, включая позы дверей и душевой кабины. Туда, как медик, Новиков заглянул первым делом. Именно там микробы плодятся особенно интенсивно. Через час он позвонил в больницу. Конечно, говорить с ним никто не спешил. По телефону получить справку нельзя. Один отказ. Дела, касающиеся бывших пациентов, тем более умерших, на контроле угла врача. Второй отказ. С какой стати с ним, человеком, которого никто не помнит, вообще объясняться? Окончательный отказ. На сайте больницы он поискал знакомые фамилии, но странное дело, не нашел ни одной. Может, такое быть, чтобы сменился весь персонал? Или у него снова амнезия? Он ведь этого и добивался, сам хотел не помнить. Сам мечтал вычеркнуть этот постыдный эпизод из своей врачебной практики. Он вышел из номера, заглянул в лифт, который все еще стоял на его этаже. Придерживая ногой дверь, норовевшую закрыться, нашел визитку Иван Степановича. Вернулся в номер. Тот в момент сообразил, кто звонит. «Персонал весь сменился, это да. Главврач там полгода как новый. Прошелся частым гребнем по твоим бывшим коллегам, Валентинович. Ничего, что я на «ты»?» «Нормально». Новиков поморщился. От нормы далеко, но решил терпеть. «А наш с вами общезнакомый, в смысле ваш родственник». Он закатил глаза, отругал себя за нерешительность. «Слышал, после моего отъезда у него все сложилось замечательно?» «Так это когда было, Валентиныч?» «Было нормально, сейчас нет». «А что случилось?» «Так сколько веревочки не вится «Слушай, давай не по телефону, а?» «Как-то и не солидно такие темы обсуждать по трубе». Иван Степанович понизил голос. «Может, вечерком посидим у меня?» «Или давай в ресторане, прямо здесь». «Хорошая кухня, да?» «Хорошо». «Давайте в ресторане при отеле. В семь вас устроит?» Его все устраивало. Новиков в который раз поморщился. Да, он терпеть не мог разговоров с малознакомыми людьми в приватной обстановке, а уж с людьми, посвященными в историю его грехопадения. Свою тогдашнее малодушие он именно так и называл — грехопадением, но выбора не было. Других жаждущих делиться информацией не оказалось. Он глянул на часы. До встречи в ресторане больше трех часов. Решил пройтись по городу. Надо все-таки завернуть в ту больницу. Врачей, которые могли бы его помнить, нет, но, может, кто из медицинских сестер остался? Помнится, ему все устроила глазки сестра хозяйка хирургического отделения. Засидевшаяся в девках особо из кожи вон лезла, чтобы затащить его в койку. Однажды прижала в темном углу, обдала запахом мятной жвачки. «Хочешь меня, практикант?» Он не был практикантом, о чем ей немедленно сказал, и попросил больше не задавать подобных вопросов. «Почему?» — она выгнула брови, выщипанные в ниточку. «Это неприлично», — пробормотал тогда Новиков и вспыхнул. «Ой, умора!» — пышногрудая сестра-хозяйка взвизгнула и пошла по коридору оглушительно хохоча. «Как же ее звали?» — «Кажется, Надеждой», а прозвище «Умора», потому что она без конца восклицала «Ой, умора!» На маршрутке он доехал до остановки городская больница, завернул в магазин, купил коробку конфет, на тот случай, если остался кто-то из сестер. — Вы к кому? Его остановили прямо у дверей хирургического отделения. Молодой доктор в голубоватом халате и шапочке смотрел весьма недружелюбно. — Если снова собираетесь допрашивать соврасых, я запрещаю. — Простите, я не... «Его приняли за полицейского? Может ли такое быть?» «Еще раз вам говорю, он очень слаб, тяжело перенес операцию, сейчас подключен к аппаратам. Что вам еще нужно услышать, чтобы оставить его в покое до выздоровления?» э, «Простите, я не...» Он снова попытался вставить хоть слово в монолог сердитого доктора, но тут как и не слышал. Выговаривал, стыдил, призывал к состраданию... — Да что же такое? — наконец перебил Новиков. — Я знать не знаю, кто такой их. И я не из полиции. — Что? Доктор как будто споткнулся. — Как не знаете? — Да никак. Новиков развел руками. Белый халат, наброшенный на плечи, съехал. Он тут же принялся его поправлять. Неуклюже зажал коробку под мышкой. Стал бы я подследственному конфеты покупать, — фыркнул он, затягивая под подбородком завязки халатика-накидки. — Теперь понимаете, доктор? — А кому вы? — Чуть мягче поинтересовался тот. Опустил глаза, придраться не к чему, на ногах у посетителя бахилы, снова поднял глаза на Игоря. «Мне нужна Надежда. Работала здесь такая сестрой-хозяйкой. У нее еще присказка любимая была. Ой, умора! Ее так и звали Надя Умора. Не знаете, она сейчас работает?» Новиков постарался улыбнуться как можно более дружелюбно. «А что и сделается?» Доктор неожиданно подмигнул ему. «Вот Надежда обрадуется такому гостю». Игорь промолчал, дежурно улыбнулся. Если этот хирург принял его за наденного воздыхателя, так тому и быть. — Так я могу ее увидеть? — Заходите, она должна быть у себя. Он по-свойски толкнул Игоря в плечо, а потом шепнул на ухо такое, что заставило спину Игоря покрыться мурашками. — Неужели она вас уговорила? — Уговорила на что? — тоже шепотом спросил он, следуя за коллегой по коридору. «Взять её в жёны!» «У Наденьки идея фикс выйти замуж!» «А вот и она!» «Надежда!» — громко окрикнул он даму внушительных габаритов, только что вышедшую из кабинета. «К тебе гости, Наденька!» То обстоятельство, что Наденька была на полтора десятка лет старше, чем он сам, доктора, кажется, не смущало. «Он над ней просто смеётся», — понял Игорь. «Надо же! Ему вдруг стало её жалко!» Не такое уж постыдное желание. Человек хочет завести семью. Разве это грех? Грех говорить, что любишь. Ненавидеть мать своего жениха и бегать в свободное время на свидание с другим. Вспомнил Ольгу и даже выругался про себя. Дал ведь себе зарок не думать о ней. Обещал себе вычеркнуть ее из памяти. Но воспоминания все равно возвращались. И хорошие, и плохие... И совсем уже гадкие. В последнее время они почти не виделись. По слухам, Ольга собиралась уходить в другую клинику. Оттуда, — твердили те же всезнайки, — был тот самый тип, с которым Новиков, сам того не зная, ее делил. «Гости? Ко мне?» Надежда за эти годы почти не изменилась, разве что на бедрах и на груди прибавилось складок. Повернулась к ним, уперла руки в бока, пару минут разглядывала гостя. И вдруг в глазах вспыхнула «Практикант, ты!» Я, Надежда, только я не был практикантом. Игорь неожиданно рассмеялся. Он сейчас слово в слово повторил то, что сказал ей несколько лет назад в этом же коридоре. «Да знаю я! Ой, умора! Сколько же лет прошло! Дай хоть обниму тебя, что ли!» Широко раскинула полные руки, пошла на него, обхватила за плечи, прижалась всем телом, качнулась из стороны в сторону, ее дыхание по-прежнему пахло мятой. «Надо же, умора просто! Сколько лет, сколько зим! Думала, не увижу тебя никогда, практикант!» Надя отстранилась, обласкала взглядом его лицо. эш холеный какой стал! Работаешь?» «Где сейчас?» «Тот поганый случай не сломал тебе жизнь?» «Нет, Надюша, не сломал. Все у меня хорошо». «Да уж вижу!» Отступила еще на шаг, прошлась глазами по его фигуре, оценила одежду, пощупала рука в дорогой льняной рубашки «Вижу, состоялся практикант». Она с силой хлопнула его ладонью по груди, схватилась за коробку, по-прежнему зажатую под мышкой потянула. «Это надо полагать мне!» «Тебе, Надя!» Новиков аккуратно оттеснил доктора. Тот с любопытством прислушивался к их разговору. Выразительно двинул подбородком в сторону ее кабинета. «Есть разговор!» «Да уж поняла, что не на мою красоту явился любоваться!» Она прошлась ладонями по груди и бокам, хохотнула, подбросила и поймала связку ключей. — Ладно, практикант, пойдём поговорим. За дверью она вмиг посерьёзнела. — Присаживайся, практикант, к столу, чай пить будем. Схватила чайник с подставки, пошла в угол к раковине. Раньше этой раковины здесь не было, это точно. Настояла, чтобы поставили. Она поймала его взгляд. — Руки помыть, надо через весь коридор бегать? — Я, понимаешь, пашу, как та лошадь без выходных, без проходных. Ладно, это лирика. Ты что припёрся то практикант? Замуж звать меня, я так полагаю, не станешь? Нет, — улыбнулся он, — я по делу. Да уж понятно, что не по безделью через всю страну прокатился. Я самолетом. Неважно. Села напротив него уперлась грудью в край стола. По полным, тщательно выкрашенным перламутровой помадой губам скользнула улыбка. «Слышала, состоялся ты, — говорят, хирург от Бога. — Очередь к тебе на месяцы вперед. Молодец, Игорь!» Она уловила его изумление, подмигнула. «Да помню я, как тебя зовут, практикант. Конечно, помню. И знаю о тебе многое. Дурака просто валяла при докторе». «С таким скандалом уволился, разве забудешь?» «Это да. Только я не виноват в смерти той пациентки, Надя. И об этом мне известно. Она подперла полный подбородок кулаком, глянула с печалью на пыльное окно. «Знаю даже, что твоя жертва, практикант, была напрасной. Спился он. Кто?» Тот самый хирург, которому ты ассистировал, который не допустил тебя ничего исправить и зарезал бедняжку на операционном столе. Она помолчала, медленно повернула голову от окна, спился. А я вроде знаю, что у него все хорошо сложилось, вроде он переехал куда-то. Вернулся он, год уже как. В материном доме живет, вещи пропивает потихоньку. Я вот ему говорю неделю назад... Договорить она не успела, закипел чайник, выбралась из-за стола, двинулась в закуток рядом с раковиной, быстро заварила чай и еще успела в процессе сообщить, что чай настоящий, из Цейлона, подарок от благодарного пациента. Разодрала в клочья упаковку с коробки, вывалила конфеты в фарфоровую вазочку, поставила на стол чашки, чайник, сахарницу, разлила кипяток. «Будем, практикант!» — она шутливо чокнулась пузатым боком чашки его чашку. «За встречу!» Он сделал глубокий глоток и зажмурился от удовольствия. Чай был восхитительным. «Говорю уже, настоящий, цейлонский!» Надя затолкала в рот сразу три конфеты и теперь бубнила с набитым ртом. «Неделю назад, говорю ему, давай, мол, сойдемся, пока ты душу свою не пропил». Жена от него давно сбежала, еще когда он при деньгах был и оперировал. Закрутила, понимаешь, с молодым и удрала. А он что, сходиться не намерен? Говорю ему, с голоду подохнешь, если я не буду к тебе приезжать, а он морду воротит. А кому он нужен-то в таком положении? Ах, мужики, все-то вы себе цену набиваете!» Надя вытянула из вазочки еще две конфеты. Вдруг опомнилась. «Да что же я все о себе?» «Ты-то что здесь забыл, практикант? Зачем меня искал?» «У меня дело, Надя». Он поставил чашку на блюдце, тоже посмотрел на пыльное окно. «Мне нужно выяснить фамилию той самой пациентки, которая тогда умерла на столе. Имя, адрес, информация о ее семье». «Вдруг ты помнишь или сумеешь узнать? Любая информация, Надя. Я умею быть благодарным». «Ой, умора! Посмотрите на него, люди добрые!» Надя сердито двинула коленом, задела шаткий стол. Чай из её чашки расплескался. «Умеет он быть благодарным!» «Да мы с моим хирургом-практикант! Ноги тебе должны целовать за то, что ты тогда для него сделал!» информацию ему подавай да вон она информация с двумя ножевыми проникающими в области груди паха в девятой палате лежит у новикова вытянулось лицо ты о ком так гаврила саврас их муж той самой пациентки лежит у нас сейчас в девятой палате поступил вчера утром в тяжелом состоянии еле вытащили «Подключен к приборам. Не мальчик уже, сам понимаешь. Подполтинник ему». Тот, кого ему показывали на композиционном портрете, был намного моложе. Этому типу никак не может быть подполтинник. И фамилия другая. «Клим Бородин», так его называла лейтенант Маша Бессонова. «А что случилось? На него напали?» «Да кто же его знает?» «Надя с сожалением обнаружила, что у вазочки осталось всего три конфеты». Нашла соседка. Утром вышла, дверь в его квартиру приоткрыта. Зашла, а он в луже крови. Кто-то слышал шум ночью, женский виск. Но кто же станет вмешиваться? Народ сейчас сам знаешь какой. «Какой?» Он подумал, могла ли кричать мама, когда на нее напал убийца со шприцем. «Могла. Но кто станет вмешиваться?» Народ сейчас, практикант, равнодушный. Никто не станет рисковать собой ради алкаша, проклятого. У него, говорят, после смерти жены редко какой день был трезвым. И сына запустил. У него сын? Вроде да. Но я точно не знаю, практикант. Тебе бы с моим хирургом поговорить. Он после той трагедии полное досье на них собрал. Суда боялся. Искал тёмные пятна в их биографии. Но ничего, кроме горя, не нашёл. Это его собственные слова. Он тебе точно может что-то рассказать, а я почти ничего не знаю, кроме фамилии. А это возможно с ним поговорить? Хм, а то. Это оперировать он теперь не может. Говорить, пока не разучился. Только вот успеть бы его поймать. Надя пошарила в кармане халата, достала мобильник, набрала номер. и ответили не сразу. Потому как сдвинулись ее брови, Игорь понял, что дело дрянь. «Разговор с хирургом придется отложить», — сообщила она через пару минут. Попросила номер телефона Игоря, пообещала набрать. Как только в запойном графике мужчины ее мечты появится окно. «Жди, практикант». На этом и расстались. Ужин с Иваном Степановичем, родственником хирурга, тоже не состоялся. Тот позвонил, принес извинения, сослался на какие-то дела. По всему выходило, что он застрял в этом городе. Это не входило в его планы. Город ему не нравился. С пребыванием здесь были связаны неприятные воспоминания, но и уехать просто так, не узнав о сыне Саврасых, он не мог». Он должен найти его и все у него выяснить. Нет, не так. Он должен найти его и сдать полиции, как возможного подозреваемого. Или так. Он должен найти его и наказать самостоятельно. Только так он заглушит чувство вины за гибель матери. Новиков рывком сел на кровати. Нашарил телефон на тумбочке, набрал надежду. «Он еще не готов к диалогу!» — торжественно начала Надя и тут же грустно рассмеялась. «Попросту говоря, он в хлам, практикант!» «Я уже понял, Надя, а ты не могла бы найти адрес этого самого пострадавшего соврасых? Очень нужно!» «Ага!» Она помолчала, раздумывая. «А ты что затеял, практикант? Повиниться перед его сыном хочешь?» «Так гаденыш он, каких свет не видывал!» «И в наших краях его давно нет». «Надюша, мне очень нужно». «Ладно, жди звонка. Позвоню девочкам, но ничего не обещаю. Учти». Он учел и прождал ее звонка почти до полуночи. Может, забыла или адрес не нашла, или пропала охота ему помогать. Он почти смирился с мыслью, что завтра придется самому суетиться и пытаться разузнать, где живет этот Саврасых. Правда, он даже не имел понятия, с чего начать. Опыта в такого рода делах у него не было никакого. Но Надя позвонила, продиктовала адрес и попросила быть осторожнее. «Не хватало еще тебя штопать, практикант. Не увлекайся там сильно. А то...» Для кого я хирурга откапываю? Завтра к вечеру, обещаю, будет готов к диалогу.